глава двадцать демон покинул царство света на прощение сверкнув во всей красе сияющего воодушевлял вдохновлял вел а вот только не за собой сейчас он должен был покинуть поселение как можно быстрее оставалось только надеяться что им хватит ума не соваться вслед за ним на мороз забравшись в боевой доспех который был чуть выше двух двадцати Творец запустил двигатели и вышел наружу. В конце он не смог не оглянуться, глядя на застывших, на полу братьев и зестер. Кажется, у людей было более подходящее слово для того, что он испытывал гжайне и ине. Вроде оно звалось любовью. Но, конечно, это была не столько эмоциональная, сколько химическая привязанность. По крайней мере, он очень хотел себя в этом убедить ведь он действительно покидал поселение с почти нулевым шансом на возвращение. Приделанные к ногам электросани тихо зашелестели гусеницами, набирая ход. Своеобразные лыжи с мотором могли развивать скорость до 90 км в час и были достаточно широки, чтобы выдержать вес гиганта. Таймер задержки плавно приближался к нулю, а когда достиг этой точки... Демон уже был вне зоны вещания лазерной связи. Природа успокоилась, будто замерла в ожидании. И всю дорогу до Сахалинска он наблюдал последовательное снижение температуры. Она падала медленно, по одной сотой градуса в минуту, но более чем уверенно, постепенно приближаясь к отметке минус шестьдесят пять. Еще пять градусов, и генератор не запустится даже несмотря на то, что находится под толстым кожухом теплоизоляции. Да и весь доспех сейчас больше напоминал воздушный шарик, прилипший к санкам. Изящные боевые контуры скрывались за толстой одеждой. Она не только обеспечивала теплоизоляцию, но по плану должна была обмануть противника, принять на себя первый удар, если таковой, конечно, будет, скрыть начало движения и активацию вооружения. Арсенал в распоряжении демона был более чем внушительным. Благодаря принту он напечатал десяток ракет и сотню снарядов, достаточно, чтобы разделаться с танковой ротой, если она ему, конечно, встретится. А если Маркус и в самом деле сумел найти и восстановить штурмовики и авиационные дроны, то и против этих ребят у него было оружие. Кроме всего прочего, конструкция позволяла свободно использовать родные пушки Творца. Единственное, с чем было действительно опасно столкнуться, это большая толпа киберов, не обязательно даже высокоуровневых. Он просто не хотел сейчас на финишной прямой вступать в бой с братьями, а множить бесполезные жертвы в необязательной войне. Хорошо будет, если его просто послушают, но, учитывая возможности владыки, шанс на это крайне мал. Сложности начались за пару километров до цели и были исключительно дорожного характера. Кто-то вел в центре бой, и явно не на жизнь, а на смерть. Здания были повалены огнем артиллерии, разрушены почти до основания, хотя встречались завалы более странного происхождения, будто специально поваленные на бок. Не то для того, чтобы удержать киберов внутри, не то для того, чтобы не позволить людям войти. Хотя, учитывая соотношение сил, демон поставил бы на первый вариант. Все же люди закономерно боялись своих более продвинутых потомков. А учитывая, что после заморозков от них останется меньше одной сотой доли процента всего населения, если не меньше, можно смело говорить о вымирании доминирующего в прошлом вида. Хотя и киберам, конечно, достанется, даже если он победит но ну, если проиграет так и вовсе планета останется населенной всякими моллюсками а значит он не имеет права проиграть сколько остается времени час может два в любом случае сегодня все решится сегодня будет последний бой демон жаждал битвы и она его нашла они напали когда он объжал бетонные баррикады Два десятка высокоуровневых братьев, боевые дроны и авиационные беспилотники. Все разом. И если за воздухом он следил, то нападение из-под снега никак не ожидал. Время было неподходящее. Творец не рассчитывал, что на него насядут без усиления. Титан-пятидесятник, чуть ли не с боевой доспех ростом, схватил за ногу, пытаясь перевернуть. Повалить на снег, чтобы потом проще было добивать и у демона не осталось выбора. Пометив все воздушные цели, сияющий ударил силача гранатометом в голову. Усиленные приводы сделали свое дело, и противника отбросило на несколько метров. а В это время Кук, взявший на себя роль вторичного оружейного ИИ, открыл прицельный огонь из автопушки по помеченным воздушным мишеням. зал заставил пригнуться братьев, не ожидающих от шарика на ножках такой огневой мощи. Но именно на это и был расчет. Он не собирался проводить в драке лишние секунды, ведь это означало... Фонтан снега поднялся совсем рядом. Это в бой вступили штурмовики, тяжело вооруженные, пикирующие беспилотники, выпускающие снаряды с расстояния. В отличие от вертолетных дроидов, они не имели такого бронирования но с лихвой компенсировали этот недостаток скоростью и маневренностью. Их ракеты, воздух, земля, одна за другой вспахивали ледяной наст, но рассчитывали явно на менее юркую цель. Чтобы уйти от них, пришлось использовать ускорители, хоть демон обещал себе, что будет держать этот козырь в секрете до последнего. Ситуация повернулась так, что в дальнейшем их использование вполне могло полностью обесцениться просто с учетом поражения на этих рубежах. Прыжок. Двигатели протащили его вперед и вверх, и с глухим стуком Творец приземлился по другую сторону баррикад. Братья бросились было следом, но быстро отстали. Чего не скажешь о окружающих стервятниках, выслеживающих добычу на улицах города. Зная модели самолетов, демон не сомневался, что они работают сейчас за пределами своих возможностей. Холод и низкая высота полета... Не были проблемой по отдельности, оно только не вместе. А еще у него была пара сюрпризов. Сунувшись на Мира, он обратил на себя внимание только для того, чтобы уйти в подворотню. Секунда, и хищник пикирует к нему, не ожидая, что это последнее в его механической жизни действие. Куртка вспыхивает от тяги, и навстречу штурмовику поднимается ракета, от которой ему не увернуться. Поток осколков буквально разорвал крылья самолета, обрывая его полет. Даже в последнее мгновение тот сопротивлялся, поливая своих мини-ганов окрестности до самого падения. Но демон предусмотрительно ушел за здание, не получив никаких повреждений. Потеря почти минуты сказалась не самым лучшим образом. Противник поднял в этот район свои основные силы, и стоило Светочу высунуться наружу, как в него пальнул танк. Причем не из старых, вполне современная модель, по всей видимости восстановленная после начала ядерной войны, как специальный проект Маркуса. Судя по технологической справке, это был единорог ТТД-67А, тяжелый танк-дрон со 120 миллиметровой пушкой. И главное было не то, как он выглядел или работал, Главное, что он был абсолютно автономен, а уж такие машины никому было не жалко. «Кук, ракета с наведением по оптике? Ищи того гада, что засыпает нас снарядами!» «Выполняю!» – тут же отрапортовал ассистент. Демон выстрелил почти вертикально вверх. Один из плюсов боевых доспехов по отношению к танкам. Болванка ракета поднялась на пятьдесят метров вверх, нашла противника, и, включив двигатели, отправилась прямо к врагу. Через секунду прозвучал взрыв. Цель поражена. Отлично, картинку, которую успел заснять на главный экран, скомандовал творец, выезжая из-за укрытия. Перед глазами тут же появилась короткая видеозапись, отмотав которую, сияющий сумел разглядеть сотню вооруженных братьев, различных дронов, включая воздушные модификации, и несколько гранатометчиков, опасность представляли только последние но они как раз были обычными киберами врубай крик с сожалением приказал демон расходовать так быстро последнее нелетальное средство не хотелось но не убивать же своих запуск подавляющего излучения полоины радиус догадливый ассистент активировал зонт против связи не на полную мощность А значит, есть шанс, что с первого раза мембраны колонок не выгорят. Впрочем, и эффект был значительно ниже ожидаемого. Пара ракет даже успела вылететь до того, как противников накрыло, и они попадали на землю. Дроны же спокойно открыли огонь из всего, что было, и демон не остался в долгу. Пролетая на полном ходу импровизированную заставу, он продолжал работать из автопушки, выбивая противников одного за другим. Слой утеплителя частично выгорел, частично порвался под пулями врага. Оно свою основную функцию выполнил. До первого из эко оставалось не больше километра. Вылетев на полном ходу из-за поворота, Творец резко затормозил. Этого он как-то не предусмотрел. Как они могли построить нечто подобное всего за 10 дней? Ведь именно столько прошло с их прошлого посещения центра. И он точно помнил, что даже намеков на строительство стен не было. Сейчас же эко-дома вправду представляли собой единое целое. Между высотками стояли стены выше десятого этажа. И кажется, это было непростое нагромождение, а вполне нормальные переходы. Но если так, то наверху его ждет глубоко эшелонированная оборона. А впрочем, какая разница? Сейчас поворачивать уже поздно. И либо он пробьется к Маркусу и его долбанной антенне, что соединена с самим светом, либо история закончится на этой печальной ноте. Врубив максимальную скорость, творец лихорадочно искал точку входа, елозя по стене глазами. Но, кажется, в отличие от виртуальности, такой тут не было конструктивно предусмотрено. Бетонные плиты, целые куски зданий были взгромождены друг на друга так, что даже сомнения не возникало. Построено на века. Вот только ему очень нужно внутрь. Простите уж, безымянные мастера, оно вашу работу придется порядком подпортить. Пять ракет подряд. Именно столько понадобилось, чтобы пробить стену. Но стоило это сделать, как в отверстие тут же высунулся ствол базуки. Решение было неприятным, но мгновенным. Стальная болванка, вылетевшая из автопушки, разорвала гранатомет в секунду выстрела, остановив полет снаряда и вызвав детонацию. Взрыв в замкнутом пространстве мгновенно уничтожил не только с десяток братьев, но и перекрытие. Светоч едва успел заскочить внутрь, расширяя пробоину собственным доспехом. «Отлично, наконец мы внутри, Кук!» «Можешь вычислить источник сигнала, не включая связь?» а «Да, повелитель. Она для этого не потребуется. Прокладываю маршрут. Что вы собираетесь делать?» «На еду Маркуса. Отключу его от сети. А в процессе буду молиться, чтобы нам встретилось как можно меньше братьев, и никого из них не пришлось убивать». Сбросив с ног бесполезное в помещение лыжи с мотором, он помчался по этажам. Если бы цель была... Уничтожить антенну хватило бы ее просто обесточить, но план был гораздо грандиознее, мощнее и одновременно безумнее. Так что она еще была нужна и желательно в полностью работоспособном состоянии, по крайней мере, пока он не выполнит свою миссию. Помня о скверной привычке старшего мастера присваивать себе заслуги других и преувеличивать собственное величие. Демон отправился прямо в свою бывшую резиденцию. Два пролета внутри зданий и 14 этажей вверх. Не так уж и сложно. а Если бы на дороге не встречались отряды бессмертных, хоть благодаря усиленной конструкции доспеха демон и раскидывал их, как котят, они буквально висели гроздями на ногах. Приходилось бить аккуратно, но больно. оно стоило избавиться от прилипал, как за поворотом его ждала очередная группа. Демона обстреливали из автоматов и пулемётов, закидывали бутылками с горючей смесью, пытались резать и даже пилить. Последний, кстати, оказался достаточно задал задалбывающим дятлом, так что его циркулярку пришлось демонстративно растоптать. Только после этого шоу в ушах прекратился. А то сел, понимаешь, на самую кабину и начал искровосекать. Правда, композитная броня оказалась прочнее, чем диск пилы. Но главное испытание ждало его прямо перед дверью. И их было трое. Три вечных. И каких? Того, что стоял по центру, с противоматериальной винтовкой, демон узнал сразу. Даже меняя тела, император продолжал держаться нагло и вызывающе. Слева от него стоял без руки, но вернее, конечности у него были, только если у демона лишь правая ладонь превращалась в наномашины у этого обе и по локоть. Стоящего с правой стороны он узнал не сразу. Тот тоже был в чужом теле, да еще и обвешанном взрывчаткой. «Добро пожаловать домой!» нахально улыбнувшись, сказал император. «Мы тебя заждались. Может, представишь меня своим друзьям, прежде чем мы начнем основное веселье?» «Почему бы нет?» этот царь 540-541, глаз света, так сказать. Он своей личности не имеет. Я в ней и не нуждаюсь. А когда нужно, моим хранилищем просто пользуется Бог. Ну да, вот такой он у нас скромняга. А вот этот цезарь, он пока не очень словоохотлив. Только осваивается в текущем положении дел и больше пропадает в ЦА. Ну да что поделать». А теперь ты, кажется, хотел нам угрожать, торговаться, а потом вступить в бой? Предлагаю сразу перейти к третьему пункту, чтобы не терять время. Спасибо, но я начну с первого, — ответил демон, проверяя боезапас. Хватить должно было впритык. Патроны к автопушке были на исходе, а ракет вообще оставалось всего две. Освободите дорогу, я пройду, пообщаюсь и выйду. Никто не пострадает. Увы, не можем. Прямой приказ. Кого-то другого запросто, но вот конкретно тебя нельзя. Не знаю почему, так что можешь не спрашивать. Маркус приказал. Да из чего бы мне ему подчиняться? Ухмыльнулся император. Нет, конечно. Свет. Что ж, мне очень жаль, что он меня боится, но поговорить все же придется. Боится? Не слишком ли у тебя высокое самомнение? Скорее, ты не достоин того, чтобы с ним говорить. а Вот и весь сказ. и Еще предложение? Может, угрозы? Типа я вас всех троих положу, даже мокрого места не останется. Ты же такой крутой, в доспехе. Ну что поделать, влезать я из него не собираюсь. И нет, я не хочу вас убивать. И надеюсь, мне не придется. «Последний раз прошу, отойдите». «Поздно», — сказал, улыбаясь от уха до уха император. Демон с опаской посмотрел на циферблат и выругался. «Время буста». Они напали одновременно. Не только эти трое бессмертных, но и несколько десятков обычных братьев, карауливших за окружающими дверьми. А эти уроды, значит, просто тянули время. Ну что ж. Посмотрим, насколько вы крутые. Крик! а Волна воодушевления была мгновенно перебита помехами, идущими как звуком, так и на всех возможных радиочастотах. Все, кто ниже двадцатого, бросились на утек, как можно дальше от страшного сигнала. До сорокового попадали на Землю не в силах пошевелиться, и только высшие оказались способны двигаться. Ну и финальная троица сама собой. Они были особенными. Тут слов нет. Тело, доставшееся императору по силе и выносливости, не уступило бы в прямом столкновении Творцу. Но доспех его теснил. Цезарь прикрывал огромным щитом третьего, постоянно поливая кабину и смотровые щели огнем из дробовика с разрывными патронами, выжигающими по нескольких слоев композита за попадание. Но самым опасным оказался последний противник. Демон не мог, не хотел верить, но в того, будто реально вселился сам бог. Воздев к полку руки, царь выпустил из своего тела на машины и они плотным облаком облепили жизненно важные узлы, мгновенно начав погружаться в системы, выгрызая их словно термиты. Как он при таких помехах умудрялся контролировать свой рой, усияющего просто не укладывалось в голове. Кажется, из этой заварушки без жертв действительно было не выбраться. Что сначала? Самая опасная наномашина. Часть можно было обезвредить собственными, но немного. В принципе, они устойчивы ко всему. Огню, холоду, электричество. Даже Эми не может их полностью вытравить. Несколько минут они пойдут в перезагрузку. Впрочем, ему больше и не надо. Вероятно, это даже поможет выкинуть... Из занятых тел Цезаря с импи надо пробовать. Кук, самоподрыв, второй Акум, — приказал демон, — давай! Активированная батарея выпала в подставленную ладонь. Сияющий, не скрываясь, поднял ее над головой. Из троих сообразил только безымянный, он дернул на себя Цезаря, прикрываясь им и щитом, вжался в стену. А в следующую секунду... Демон оглох и ослеп. Картинка снаружи перестала поступать, внешние мышцы отключились, но даже так он слышал громовые разряды, бьющие во все стороны, ища выход. Костюм был предназначен для таких перегрузок, так что стоило им закончиться, как демон отодвинул лицевой щиток и посмотрел наружу своими собственными глазами. Скольких же он убил в этой отчаянной атаке? Сотню, может, даже больше. Единственное, что его утешало, спасет он больше, гораздо больше. От двухдневного рабства, от забвения, от вымирания. Безрукий поднялся навстречу, когда Творец умел сделать тяжелый шаг вперед. Он хотел что-то сказать, но силы желания слушать уже не было. Одним братом больше, одним меньше... Сияющий даже предупреждать не стал, просто выстрелил из автопушки в живот. С неимоверным удивлением царь смотрел на огромную дыру, отделившую верхнюю часть его тела от нижней. Ничего, может даже выживет, с его-то запасом на машин С трудом перешагнув через тела поверженных, демон выбил дверь и зашел в собственную квартиру. Посреди гостиной стояла комфортабельная больничная кушетка, на ней лежал Маркус тощий, словно скелет. Почерневшая кожа обтягивала его, словно резина или силикон. Из шеи торчал длинный провод, идущий напрямую к антенне, стоящий за окном. Похоже, в этом мире Маркуса уже не существовало. Тело осталось лишь в качестве блока питания для мозга. И, похоже, довольно давно. Стоит отключить сейчас этот штекер и все. От него не останется даже воспоминания. Нет, вслух отдернул себя демон. Я пришел не за этим. Подойдя к антрине, он взял еще один точно такой же провод и воткнул себе в шею. Пора было встретиться со светом. Чем бы все это не закончилось. Нас блокируют, заметил Кук. Думаешь, я сам не вижу? Огрызнулся демон. Они стояли на самой вершине виртуального мира, на напаряющей в небесах платформе, а находящейся от солнца так близко, что протяни руку, дотянешься. И при этом были бесконечно далеко от своей цели. Свет не желал его видеть, не желал с ним разговаривать, не желал его знать. Маркус в панике сбежал вниз, стоило только Творцу здесь заявиться. Даже угрожать не пришлось. Император тоже стоял где-то там. При подъеме они встретились глазами. Цезарь без руки и еще несколько сотен тысяч братьев. Все они были словно на ладони. А чуть поодали ярко горел созданный им маяк. Он еще не был активирован. И это было последним средством поучения силы. Но, кажется, и его время пришло. Коук... Включение приема передатчика — полный обмен данными. Прошло несколько секунд, прежде чем перед ним появились полупрозрачные фигуры соратников. Жанна, ничего не спрашивая, не говоря ни слова, бросилась на шею. Порыв был хоть и ожидаемым, но все равно приятным. Спустя всего мгновения, с другой стороны его обняла Инна. Егель с Ксю стояли чуть поодали, кажется, смущались. Бессмертная чуть отстранилась, ударив его в бронированную грудь кулаком, а потом снова обняла. «Повелитель!» — решил прервать затянувшееся неловкое молчание снайпер. «Что происходит?» «Добро пожаловать на порог к Богу!» — с ухмылкой ответил демон. «Значит, у вас получилось?» «Боюсь, что нет. Как видишь, я все еще здесь, а он вон. Чуть выше» и, боюсь, мне придется попросить вашей помощи. «Все, что прикажешь», — тут же отозвалась Инна. «Только возвращайся. Говори, что нужно сделать?» «Мне нужна ваша сила и ваша вера. Подключитесь все к Царству Света. И виртуальности сядьте в подготовленном зале возле шестнадцати центровых. Через них вы сможете перешагнуть по рук и помочь мне здесь. а вместе Мы справимся с чем угодно.